Лениво в развалку плетется высокий узкоплечий мужчина лет сорока в красной рубахе, латанных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево до самого горизонта тянется золотистое море поспевшей ржи. Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове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 Все живое попряталось от зноя. «Егор Власыч!» Слышит вдруг охотник тихий голос. Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается. «А, это ты, Пелагея!» Говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. м, -м как же это ты сюда попала?» «Тут из нашей деревни бабы работают. Так вот и я с ними. В работницах, Егор Власыч». «Так», — мычит Егор Власыч и медленно идет дальше. Пелагея за ним. Проходит молча шагов двадцать.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 Глаза все проглядела вас поджидаючи. Эх, Егор Власыч, Егор Власыч, Хоть бы разочек зашли. Что ж мне у тебя делать-то? Оно, конечно, делать нечего. Да так, все-таки ж хозяйство. Поглядеть, как и что. Вы хозяин. и Ишь ты, тетерку подстрелили, Егор Власыч. Да вы бы сели, отдохнули.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 так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. С во мне это баловство сидит. Ничего не поделаешь. — Теперь вы где живете? — У барина Дмитрия Ивановича, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так, из-за удовольствия меня держит. — Нестепенное ваше дело, Егор власович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 Лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют, и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части. А что я вашим деревенским занятиям брезгаю так это не из баловства, ни из гордости. С самого младенчества знаешь. Я, окромя ружья и собак, никакого занятия не знал.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 Хоть бы денек со мной несчастной пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла. Ах, а промеж нас ни разу любови не было. Я, я не плачу. Любови, — бормочет Егор, почесывая руку. Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена. А нечто это так и есть. Я для тебя дикий человек есть. Ты для меня простая баба, непонимающая, не что мы пара. Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь. Где же тут пара? Да ведь венчины, Егор Власович! — всхлипывает Пелагея. — Неволей венчаны! Нечто забыла. Графа Сергея Павловича благодари, и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал. А пьяного не токмо, что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил. Егеря на скотнице. Ты видала, что я пьяный. Зачем выходила? Не крепостная ведь. Могла, супротив, пойти. Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти. Да ведь надо рассуждение иметь. Ну вот теперь и мучайся. Плачь. Графу смешки, а ты плачь. Бейся об стену. Наступает молчание. Над сечей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 Полтора рубля в месяц дают. Так. Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь. Сказывают, что вы, Акулини, новую избу поставили. Говорит Пелагея. Егор молчит. Стало быть, она вам по сердцу. — Счастье уж твое такое! Судьба! — говорит охотник, потягиваясь. — Терпи, сирота. — Ну, одначе, прощай! — заболтался. — К вечеру мне в Болтово поспеть нужно. Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает. — А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо. — Незачем. Тверзой никогда не приду. От пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный. Прощай. — Прощайте, Егор Власыч. Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед. Она видит его двигающиеся лопатки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 Пелагея видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами. «На тебе», — говорит он, отворачиваясь. Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит. «Прощайте, Егор Власыч», — говорит она, машинально принимая рубль.